Глава 10. Проснулась я от ощущения настойчивого взгляда и громкого мяуканья. Открыла глаза. У меня в ногах сидел маленький рыжий котенок и пристально, даже как-то пытливо смотрел на меня. Сон? Зажмурилась, взглянула сидит. Значит, не сон. Ах ты ж моя прелесть, воскликнула с умилением. «Лопатулечка пушистая, рыжик малепосенький, иди сюда, я тебя тискать буду!» Я засюсюкала и села, чтобы взять эту прелесть на ручки. Однако быть затисканным, видимо, не входило в планы животного. Он фыркнул и дал дёру в почему-то открытое окно. Я разочарованно вздохнула и в то же время испытала облегчение. Хорошо, что этаж первый, но жалко, что котёнок убежал. Вообще, я обожала пушистиков и часто пыталась взять питомца с улицы, чтобы принести к себе домой. Почему пыталась? Да потому что ослабленные и голодные на первый взгляд котики едва я начинала подходить к ним, драпали со всех ног. И откуда только силы брались. Не знаю, в чем причина такого поведения животных. То ли я аурой не вышла, то ли они моего невезения боялись, то ли чувствовали, что роял конин я им приобрести не смогу, «Да и мясо на зарплату уборщицы много не купишь». В общем, моя любовь к животным была односторонней и на расстоянии. Поэтому появление этого рыжего чуда я восприняла добрым знаком. Если кот сам пришел, значит, удача и правда мне сопутствует. Раньше-то такого не было. Может, он даже вернется. Настроение взлетело до небес, позитив зашкаливал. Что бы там Илья ни говорил, но я-то знаю, что мое невезение заканчивается. Так что все просто обязано быть хорошо, даже если для этого нужно немного постараться. Решив, что раз открыла глаза, разлеживаться дальше смысла нет, я встала, оделась, ходила в ванную, умылась, прополоскала рот, снова с сожалением вспомнив про собранную работницей Фреда сумку, так и оставшуюся в карете, и отправилась искать Илью чтобы вместе заняться осуществлением наших планов. Покинув свою комнату, подошла к соседней двери и постучала. Тишина. Постучала сильнее. Тот же результат. А на улице-то светло, и дел не в Стала долбиться с удвоенной силой звать приятеля. «Илья, проснись! Да проснись же!» «Что вы делаете?» спросила из-за моей спины низкий хрипотцой голос. Я вздрогнула от неожиданности и резко обернулась. Орк Дорг, гигант со шрамом, лениво стоял, прислонившись к противоположной стене и с любопытством наблюдал за моими действиями. "Илью бужу?" ответила растерянно. "Хм, интересно", задумчиво заметил он. "А вам не кажется, что будет логичнее с этой целью стучать в комнату вашей подруги, а не в мою?" "Ой, простите", смутилась я и, кажется, даже покраснела. Неловко вышла. Отвернувшись, я подошла к соседней двери и постучала в нее. «Вам нужен дроул?» — удивился орк. «Нет». «Тогда зачем теперь стучитесь к нему?» «Да что же это такое? Илья сказал, что будет в соседней комнате. И где он?» «Дира Иля в комнате справа от вашей», сообщил мужчина, видя мои затруднения. «Но вы вряд ли ее дозоветесь». «Почему это?» — испугалась я. — Что вы с ней сделали? — Ничего. Она сама все сделала, — ответил Орк. А увидев, что я ничего не понимаю, зато уже близка к панике, добавил. Ваша подруга легла всего час назад, поскольку добросовестно занималась уборкой сперва комнаты лорда, а после и кухни. — Илья? — удивилась я. — ну зачем? Помнится, вчера земляк не изъявлял желание поработать. Что изменилось? По приказу лорда-советника, разумеется, — объяснил орк. Хозяин пожелал, чтобы у него навели порядок, а поскольку Дира Илья оказалась в коридоре, когда он проходил, то ей это ответственное дело и поручили. Вот оно что, бедный парень, — невольно посочувствовала приятелю. Не повезло ему. Похоже, общение со мной не проходит для земляка бесследно. Жаль. Лучше бы мое невезение некроманта задело. А не Илью. Вот он, небось, злой на меня. Теперь-то, конечно, я его будить не буду. Вопрос, что тогда делать мне? «Завтракать будете?» — спросил орк, будто прочитав мои мысли. «Да», — ответила с сомнением. Все же находиться с ним наедине было боязно. Не внушал он своей внешностью доверия. «Пойдемте». Мужчина пошел вперед, я с опаской на расстоянии за ним. «Нет, ну не съешь он меня». Попробовала себя успокоить. Или, хм, надо бы почитать, являются ли орки людоедами. Жаль, что Порк так и не дал нам обещанную брошюру. Появление Кавендефа все спутало. Кухня представляла собой большое помещение, заставленное множеством шкафов и столов. На одном из них что-то кипело, жарилось, варилось. А руководил этим всем мужчина-человек. Он, напевая какую-то песенку, порхал от стола к столу. Очень хотелось подойти рассмотреть поближе местную плиту. Но помня о том, что нельзя себя ничем выдать, а такой интерес может быть подозрительным, я сдержалась. «Линк, накорми Диру Кати!» — приказал Дорг и привычно подпер стену. «О, наша дряда проснулась!» — восторженно воскликнул повар и, повернувшись ко мне, весело подбегнул. «Доброе утро! Как спалось? Не скучно?» «Если нужно составить компанию, то я с удовольствием, только позовите». Болтая, он поставил на стол тарелку с какой-то кашей, кружку и ложку. «Доброе утро», — ответила я, решив быть вежливой. «Буду иметь в виду». Каша на вкус оказалась вполне съедобной, чем-то напоминающей овсянку. Поев, я поблагодарила Линка и растерялась, не зная, как быть дальше. На помощь снова пришел дорг. «Пойдемте, я покажу, где находится все необходимое для вашей работы». Я и снова последовала за громадным орком. Хозяйственная комната находилась тут же на первом этаже, недалеко от кухни и комнат для прислуги. Там были швабры, ведра, тряпки, различные длинные щетки и какие-то баночки с коробочками. Как оказалось, чистящие средства. А еще здесь же находился огромный бак. Как объяснил орк, местная стиральная машина. Закидываешь туда вещи, заливаешь воду, прикладываешь руку, давая команду, и все. «Через час остается только все достать, сухое и чистое». «А куда девается вода, которую заливаешь?» — уточнила с любопытством. «Скапливается в специальный артефакт. Вон, видите, голубой квадрат». «Как только он станет красным, нужно будет его опустошить. Позовете, я покажу как». «Хорошо, спасибо». «С чего планируете начать?» «Наверное, с наших комнат», — ответила неуверенно. «Отлично. И можете не стучать». «Все они, кроме той, что занимает ваша подруга, открыты». Сказав это, Дорг посчитал свою работу выполненной и ушел. А я взяла ведро, швабру, щетку, тряпку, чистящие средства и с этой ношей потопала в сторону комнат для персонала. Шла почти на ощупь, потому как щетка так и норовила выскользнуть из руки и своими ворсинами закрывала мне весь обзор. Но я дошла. Вот только уже у своей комнаты внезапно поскользнулась и с грохотом хозяйственного инвентаря упала, больно ударившись спиной, вдобавок получив по голове с шваброй. Кряхтя постановая и потирая пострадавшие места, села, чтобы посмотреть, на чем я, собственно, поскользнулась. Это оказалась маленькая лужа, аккурат перед дверью в мою комнату. Откуда она? «Мяу!» прозвучала неподалеку. Обернувшись на звук, увидела утреннего рыжего котенка, сидящего самодовольным видом и невозмутимо смотрящего на меня. «Ах ты, гаденыш!» – простонала я и попыталась дотянуться до производителя луж. Он отпрыгнул и замер, виляя хвостом. Я предприняла вторую попытку. История повторилась, потом опять. Кот, будто издеваясь, то приближался, то отпрыгивал, с вызовом поглядывая на меня. «А я что? Меня охватил азарт!» И я старалась его поймать, ползая на четвереньках по полу. Не знаю, зачем, но мне очень этого хотелось и казалось крайне важным. — Что здесь происходит? — раздался знакомый голос. Повернув голову на звук, увидела Дорга с недоумением наблюдающего за мной. — Что вы делаете? — смутившись, я поднялась и ответила. — Котика ловлю. — Какого котика? — изумился орк. — Того, что сделал лужу, — попыталась объяснить мужчине. «Какую лужу?» — мужчина удивился еще больше. «Ну, как же эту сказала я и замолчала, потому что возле моей комнаты никакой лужи не оказалось, как, впрочем, и котенка.